Глава 31. Я не боюсь битв, не боюсь сражаться или оказаться с противником лицом к лицу. Меня не пугает темнота или холод. Я могу охотиться с голыми руками или беседовать о последних новостях. Могу ругаться как Грон или даже мило щебетать. Но насколько это возможно? но вот сейчас подходя к акифу эгинбурга чувствовала как мелко дрожат пальцы хотя с чего бы я видела его прежде правда тогда не смотрела на него как на отца есарата разряженные придворные вокруг пытались пронзить меня взглядами да да понимаю тут многие мечтали что наследный принц обратит внимание на их дочь но он выбрал степнячку «Представляю, как изливали свой яд те, кто считает нас грубыми и необразованными». Я сильнее сжала пальцы Есарата, он ответил пожатием. «Мы медленно приближались к Акифу. За нами двигались лучшие воины, оставившие оружие у дверей в знак почтения». Я сглотнула. «Роскошь вокруг так отличалась от сдержанной красоты степи», Золото, камни, роспись яркими сочными красками, изысканные наряды и запахи благовоний. Акиф и его жена казались мне сверкающими статуями. Пришлось пару раз сморгнуть, прежде чем смогла разглядеть их лица. Да, Яйцарат пошел в отца, смогла кожей и темноволосый. Его мама казалась воздушным неземным созданием с огромными зелеными глазами, Родители мужа выбрали в одежде игенбургские цвета, зелень и серебро. Иссарат предпочел темно-синие оттенки с легкими всплесками золота. Я же надела что-то среднее между платьем игенбурга и нарядом степи. Длинное платье цвета песка, но с разрезами по бокам, а под ним узкие брюки, заправленные в высокие сапоги. По поясу и подолу долу шла изящная золотая вышивка. Ни о какой корфе я и слышать не хотела, но волосы спрятала под вышитым буртусом. Отец, Есарат поклонился Акифу. Я вернулся, и не один. Боги благословили меня истинной парой. Это и сфер моя жена, наследница повелителя степи. После этих слов Эхом отразившихся от стен наступила тишина, полная. И в ней я тоже отвесила Акифу поклон, не изящный реверанс, а поклон. Я не только жена его сына, я еще и воин, и пока еще наследница, да и вообще единственный представитель власти степи здесь. Но пальцы все равно дрожали. «Степь!» «Игенборг, решили породниться», — промолвил отец Есарата, нарушив тишину, которая мне уже начала казаться чуть зловещей. Его темные, как и у сына глаза, внимательно меня разглядывали. Я на взгляд ответила смело, мне скрывать нечего, как и бояться. Мать Есарата, кажется, едва сдерживала улыбку, но вот и на губах Акифа мелькнуло нечто похожее на нее. «Эгенбург принимает новую дочь», — добавил он после паузы. Мысленно я выдохнула и ответила, «Степь принимает нового сына». Подданные вокруг все еще переваривали новость. Лица некоторых девушек стали откровенно несчастными. Я просто вот ощущала, как их взгляды скользят по мне, пытаясь понять, что принц такого нашел в степнячке. А мать из Сарата, понимающе улыбнулась мне, и я вернула ей улыбку. Если вольнолюбивая эльфийка чувствует себя здесь хорошо, то, возможно, и мне понравится. На улицах все сильно изменилось с тех пор, как я была здесь. Корфы, если я остались, то почти все прозрачные и кокетливые, созданные больше для того, чтобы не прятать лицо, а подчеркнуть его». «Нам о многом надо побеседовать, дети», — снова заговорил Акиф. «А вечером устроим торжество в честь возвращения сына и его прекрасной жены». «Счастье-то какое! А то все эти взгляды порядком подбешивали. Правда, никто бы не догадался, я продолжала мило улыбаться и спокойно стоять, но когда мы оказались в той части дворца, куда придворным ходу нет, Яр мне тихо шепнул, «Ты едва не раздавила мне пальцы. Нервничаешь?» «Нам придется многое объяснить твоим родителям», — ответила я. «Да, нам пришлось. Акиф и его жена явно жаждали услышать наши объяснения, потому обедали мы тесным семейным кругом. Я с Яром, Акиф с женой и...» Все. Даже слуги, молча расставив блюдо, куда-то исчезли». Мы желаем знать все. Голос Акифа звучал сурово, а в глазах мелькала озабоченность, преподнесли мы им сюрприз своим браком. Все, начиная с того момента, как ты, сын, покинул Игенбург, что-то подсказывает мне, что рассказ выйдет занимательным. Думаю, принцесса Фер добавит ярких красок к повествованию, весело проговорила Риналья. Вот кто был действительно рад известию, что сын обрел свою истинную пару. Да уж, я прикусила язык и в прямом и переносном смысле. Думаю, не стоит рассказывать Акифу и Эльфийке о том, каким было наше первое знакомство, потому я лишь скромно улыбнулась и заверила, что всецело доверяю рассказ супругу. Судя по одобрительному взгляду, Акифа, сказала все правильно. Есарат рассказал все. Но без некоторых подробностей. Когда речь зашла про храм судьбы, Акив помрачнел, а вот Риналья, напротив, выглядела очень заинтересованной. «В эльфийских трактатах истории есть сведения об этом храме», сказала она, когда Яр сделал передышку, чтобы выпить холодного вина. «Наша раса всегда старалась обходить его стороной. Не то чтобы мы боимся найти истинную пару. Вовсе нет». Просто это сложно. Знать, что твой любимый не истинный. Где-то есть твоя половина, но не обязательно, что вы встретитесь. Коварное это место. Вам повезло, дети. Вы прошли по краю очень опасной игры с судьбой. Не думаю, что наследнику Егенбурга дозволено так рисковать, — проворчал Акиф. Отец, мы даже не думали. Да... «Именно это ты и делал», — покивал Акиф, — «не думал». «Впрочем, я не вправе осуждать тебя, ибо в свое время тоже много чего делал, не подумав, особенно когда дело касается любимой женщины». Я поняла, что начинаю краснеть, хотя смущение за собой обычно не замечала. Ну да, с точки зрения других, раз мы истинная пара, то должны таять при виде друг друга, а мы на самом деле только начинаем узнавать один другого. Приготовления к свадьбе уже идут. Приглашения не нужно отменять, дату переносить не будем. Ничего страшного, что сменилась невеста. Истинная пара. «Одно это уже не требует никаких объяснений», — прощебетала Риналья. «О, я просто уже вижу, как оно будет. Поговорю с Диантой, она поможет сотворить волшебный наряд для жениха и невесты». «Мама», — мягко проговорил Есарат, — «а я подобралась. Мы так-то подошли к самому опасному моменту разговора. Ладно, возьму его на себя». Надеюсь, Ахана Риналии, которая сидит за ее спиной, не решит меня порвать на клочки. Торжество будет отпраздновано в степи. Я старалась говорить как можно более твердым голосом. Яр стиснул мою руку. Риналия замерла на полусловие. А Кив же... Он молчал. Наверное, минуту или две. Я уже начинала не на шутку нервничать, но держала лицо а рука яро стискивала мои пальцы все сильнее. Начала стискивать в ответ, намекая, что если продолжит, то раздавит мне руку. Но вот Акиф провел рукой по бороде и поинтересовался. «Почему?» «Отличный вопрос. Коротко и по существу». «Позволь мне все объяснить», — повернулась я к Исарату, решив взять огонь на себя, раз в этом есть моя часть вины. Принц развел руками. «Нам пришлось действовать быстро. Ох, как сложно подбирать слова. Особого плана не было, время уходило, и нужно было предупредить об опасности вашего старшего сына. К храму судьбы мы могли бы попасть лишь как пара. Вот мне и пришлось при всех сказать, что я беру есараты в мужья и... связать его». Яр молча прижал пальцы к колбу, Глаза его мамы округлились, да и лицо Акифа на миг перестало выглядеть таким... величественным. «Ты забыл упомянуть об этом», — сообщил он сыну. «Разве это важно, где мы проведем торжество?» — парировал тот. «Первое пройдет в степи, а второе здесь». «То есть...» — обратился ко мне Акиф. Провести свадьбу в степи, это все равно, что подчеркнуть ваши слова о том, что Есарата взяли в мужья вы. Именно ваше слово было первым. В общем и целом, да. Так как я являюсь, я знаю, кем вы являетесь, принцесса, но и Есарат, не один из жителей Степи. Тем не менее, когда все произошло он находился на территории степи». Я подалась немного вперед. «Ведь, как сказано, пребывая на чужие земли, веди себя согласно местным правилам, а не иди против них. Закон един для всех», — напомнила так любимое в Эгенборге изречение. Мать Сарата подавила улыбку с одобрением, глядя на меня, а Кив же моей находчивости не обрадовался. Ты понимаешь, что станешь самым большим посмешищем. Моего наследника способна пленить даже женщина, бросил он сыну, едва сдерживаясь от гнева. Дорогой, они истинная пара, накрыла ладонью руку мужа эльфийка. А любимые женщины, даже самые сильные мужчины сдаются без боя, преподнося свое сердце. Как ты мне? Я отметила, что правитель Легенборга до сих пор любит свою жену. Ее слова прогнали тени с его лица, и он успокоился. Взгляд на Реналию был полон нежностью. Акиф взял ее ладонь и поцеловал пальчики. Благодарю за напоминание, любимая. Все сложилось к лучшему. Наш сын встретил свою половинку и будет счастлив. Твой старший сын, А «Взял первой женой Игенбургку из достойного и уважаемого рода, продолжив ваши славные традиции, впору радоваться, что все так удачно сложилось и удалось избежать скандала». «Не напоминай мне о нем. Он меня опозорил». «Ты сам сетовал, что твой старший сын не воин и не заметил, что мальчик вырос и стал мужчиной, способным на поступки». Прости его, он боролся за свою любовь. Само провидение вело его, ведь не сделай дани с того, что я сделал, и наш сын не встретил бы свою истинную пару. Эсфер, обратилась она ко мне. Сожалею, что вы стали свидетелем этих разногласий. Знаете, мы рады, что вы вошли в нашу семью. Родительское сердце спокойно, когда счастливы дети, а с вами Есарат будет счастлив. «Я это точно вижу». Она произнесла это с такой искренней теплотой, что мне стало стыдно за ее уверенность во мне, и я призналась, на самом деле между мной и Есаратом тоже есть разногласие. Я всем сердцем люблю степь и не вижу своей жизни в Эгенборге. Вот я и призналась в том, что тяготило сердце. «А чем вам Эгенборг не угодил?» Оскорбленно воскликнул Акиф. Я воин! Вскинула голову, прямо встречая его взгляд. Это мой выбранный путь. Я долго шла к этому, выдержала все испытания и заслужила право голоса на совете среди воинов. Меня никогда не удовлетворит роль жены, чьи интересы лишь семья и дети. Я никогда не смогу соответствовать женщинам Эгенбурга, да и не желаю этого. Вы не уважаете наши традиции? Опять нахмурил брови Акиф. «К вашим традициям я отношусь с уважением, но мое сердце хранит традиции степи, которым я и буду следовать». «Жена обязана следовать традициям мужа», — грозно заявил Акиф. «Отец, мы сами разберемся», — скинулся Есарат. «Успокойтесь немедленно!» Рыкнула эльфийка с громкостью боевого клича орды разъяренных орков, и мужчины притихли, посмотрев на нее. Даже я сидела оглушённая. Подумать не могла, что в столь хрупком теле таится такой мощный голос. Да эта эльфийка, войско врагов, способна оглушить и дезориентировать. Может, она так и Ахану свою приручила? Сначала оглушила, а потом пленила тепленькую. «Дорогой...» С обманчивой мягкостью обратилась она к супругу. «Тебе стоит вспомнить, что именно после слов «жена обязана» я бежала из дворца к себе домой. Ты хочешь, чтобы и из сфер сбежала, а наш сын ее потом по всей степи искал?» «Быстро же она просчитала мои намерения». «Так». Я думаю, что мужчинам необходимо остыть и вспомнить о сдержанности и о том, как следует вести себя с дамами. А мы со сфер в это время пошепчемся по-женски. «Пойдем со мной, девочка». Она поднялась из-за стола. Я встала, не дожидаясь разрешения Акифа, но тот -то слово против не сказал. Мне только и оставалось, что поклониться ему и последовать за Реналией. «Давай выйдем в сад. Природа всегда успокаивала меня. — призналась она. — С удовольствием. Я тоже была не против выйти на воздух и проветрить голову. Пока шли по длинным коридорам, молчали. Но когда вышли на улицу, эльфийка с удовольствием шумно вдохнула воздух, наполненный ароматом цветов. — сфер, я понимаю твое волнение и благодарю за откровенность. — мягко обратилась она ко мне. — Знаешь... Я тоже не видела своего будущего в Генборге. Он душит женщин, знающих, как пахнет ветер свободы. Я потрясенно посмотрела на мать Есарата, поражаясь, как точно она выразила и мое мнение об Генборге. Так что я прекрасно понимаю тебя. Мне тоже был милее мой дом, а от традиции Генборга бросала в дрожь. В те годы они были еще более суровы к женщинам, чем сейчас. Знаешь, почему я вернулась сюда? Почему? Никогда не знаешь, где встретишь свою любовь. В какой-то момент понимаешь, что даже тепло родного дома и милые сердцу красоты родного края не заполнят пустоту в сердце от разлуки с любимым. Если ты решишь вернуться в степь, ты меня со временем поймешь. Но если найдешь в себе смелость остаться, не пожалеешь. Я знаю своего сына. И Сарат сделает все, чтобы ты была здесь счастлива. Я тоже на тебя надеюсь. «Надеетесь на меня?» — Удивленно переспросила я. «Да. Воевать можно не только на поле боя, но и среди твердолобых мужчин, отстаивая права женщин. Я многое изменила в Эгенбурге, но еще немало предстоит сделать в будущем». Я надеюсь, что ты продолжишь мое дело. Ты глоток свежего воздуха, который так необходим Генбургу. У тебя хватит силы духа и воли, чтобы оставаться собой. И неожиданно сообщила Асфер, в нашем роду ты не первая женщина-воин. Тебе Исарат рассказывал о моем брате. Да. В замешательстве подтвердила я, не понимая, к чему она ведет. Он познакомился со своей женой во время дипломатической миссии в Огенбург. Арджана была воином в звании Капрала, но оставила службу после свадьбы. Она наполовину человек, наполовину арчанка, и тоже в начале их знакомства не видела себя парой высокородному эльфу, а уж чтобы жить среди них. Зато сейчас. «У меня прекрасные племянники, а Арджана открыла школу самообороны для эльфиек и уважаемого в обществе. Я, кстати, давно хотела открыть в Эгенбурге подобную. Может, вы съездите к ним с Ессаратом для обмена опытом? У Ирилия, моего брата, есть яхта. Вы заодно сможете и на море отдохнуть и попутешествовать. Как ты смотришь на это?» «Даже не знаю» после празднования свадьбы лучше вместо празднования мне кажется вам сейчас важнее побыть вдвоем сменить обстановку а торжественно отпраздновать ваш брак можно и позже перенесем это на более поздний срок под предлогом того что будем праздновать двойную свадьбу двух сыновей такое торжество требует большего размаха тем более нужно еще связаться с данисом убедить его, что им ничего не грозит, и дождаться их приезда в Эгенборг на торжество. но так как? Согласна?» «Да. Я не нашла причины отказаться от такого заманчивого предложения. Только что скажет Есарат? Ты разве еще не поняла? Мой сын пойдет хоть на край земли за тобой».